Глава пятая. В тот же день они купили палатку у человека, потерявшего все надежды. Ради паломничества в Витваттерсранд. Он бросил работу на Натальской железной дороге, и теперь ему нужны были деньги для возвращения домой. Палатку разбили около гостиницы и отправились к Натальскому ручью, чтобы искупаться. Вечером скромно отпраздновали первый успех половины бутылки Бренди, которую Даф извлек из сидельной сумки. А на следующее утро... Канди повела их смотреть участки. Их оказалось двадцать, вытянувшихся вдоль банкетной жилы. Канди провела их туда, где жила выходила наружу. — Я вас оставлю, чтобы вы осмотрелись. Если заинтересуетесь, приходите в гостиницу, поговорим. А мне пора возвращаться. Надо накормить много голодных ртов. Дав проводил ее к лошади, помогая перейти через неровные места и подсадив седло в манере, которое, должно быть, научился у отца он посмотрел как она уезжает потом вернулся к шону вступайте легко мистер кортни и почтительно под вашими ногами лежит наше богатство они осмотрели участки шон бегал как дружелюбно настроенная щейка дав без устали кружил словно тигровая акула они осмотрели колышки с номерами лицензий и набили карманы обломками камня потом поехали в свою палатку и дав извлек пестик ступку и миску Все это они отнесли на берег Натальского ручья и всю вторую половину дня дробили камни и промывали в миске. Когда проверили последний образец, Дафф высказал свое мнение. «Что ж, золото есть. И золото неплохое. Его не так много, как в том образце в Данди, но то был, должно быть, кусок из самого главаря». Он помолчал и серьезно посмотрел на Шона. «Я считаю, стоит попробовать. Если главарь проходит здесь...» мы его найдем а пока суд до да дела не будем терять времени работая на средние жили шон подобрал булыжник и бросил его в ручей он впервые в жизни испытывал приступ золотой лихорадки когда в один миг ты несешься верхом на молнии а в следующий неожиданно падаешь в пропасть желтый след в миске казался ему очень тонким и несущественным предположим ты прав и предположим нам удастся уговорить канди продать участки — Что мы будем с ними делать? Устройство дробильни, мне кажется, дьявольски сложным. Такую не купишь в магазине. Дав похлопал его по плечу и криво улыбнулся. — Дядюшка Дав здесь для того, чтобы присматривать за тобой. Канди продаст свои заявки. Она дрожит, когда я к ней притрагиваюсь. Еще день-два, и она будет есть у меня из рук. А что касается дробильни... Приехав в эту страну, я подружился с богатым фермером Скейпа, Господином Парлом, который мечтал обзавестись собственной золотой шахтой, он выбрал хребет, который, по его неоспоримому мнению виноградаря, идеально подходил для его шахты. Он нанял меня для установки дробильни, купил новейшую и самую дорогую установку и приготовился завалить рынок золотом. Через 6 месяцев, когда мы переработали огромное количество различных кварцев, сланцев и земли, и добыли золото столько, что в пору засунуть мыши в ухо, не зацепив боков. Энтузиазм моего патрона почему-то испарился. И он, закрывая свой цирк, избавился и от моей бесценной помощи. Я отправился на алмазные поля, а установка, насколько мне известно, все еще валяется там и ждет первого, который предложит за нее пару сотен фунтов. Да, встал, и они вернулись к палатке. «Однако все по порядку!» — Ты согласен, чтобы я продолжал переговоры с миссис Раутенбах? — Пожалуй. Шон приободрился. — Но ты уверен, что твой интерес к миссис Раутенбах исключительно деловой? Дав был шокирован. — Ни минуты не думай, что мои намерения выходят за рамки интересов нашего партнерства. Неужели ты считаешь, что мои животные аппетиты способны помешать делу? — Нет, конечно, нет, — заверил Шон. — Надеюсь, ты с ними справишься. Дафрос смеялся. «Кстати, к слову сказать, самое подходящее время тебе заболеть расстройством желудка и удалиться в свою одинокую постель. Отныне и до момента подписания договора о продаже твое мальчишеское очарование будет нам только мешать. Я скажу Канди, что ты уполномочил меня действовать от твоего имени». Дафрос расчесал кудри, надел выстиранную бежа на одежду и исчез в направлении гостиницы Канди. Для Шона время тянулось медленно — Он сидел и болтал с мбежаной, пил кофе, а когда солнце село, ушел в палатку. Взялся при свете фонаря молнии читать одну из книг Дафа, но не мог сосредоточиться. Его мысли постоянно возвращались к светлым волосам. Когда кто-то зацарапался у брезентовой двери в палатку, он вскочил в надежде на то, что Канди решила прийти и вести переговоры с ним лично. Но это оказалась цветная девушка из гостиницы, ее курчавые черные волосы, Противоречили мечтам Шона. Мадам говорит, что ей прискорбно слышать о вашей болезни и велит вам принимать вот это по две ложки. Девушка протянула Шону бутылочку с касторкой. Поблагодари от меня хозяйку. Шон взял бутылочку и собрался закрыть дверь. Мадам велела мне подождать и убедиться, что вы приняли две полные ложки. Я должна вернуть бутылочку и показать, сколько вы выпили. У Шона в животе все напряглось. Он посмотрел на девушку решительно стоявшую у входа. Подумал о бедном Дафе, выполняющем свой долг мужчины. Он не может сделать меньше. Шон, зажмурившись, проглотил густую липкую жидкость и снова стал читать. Спал он беспокойно, все время просыпался и смотрел на пустую вторую кровать. В половине второго утра лекарство заставило его выйти на холод. Бежана свернулся у костра, и Шон посмотрел на него. Мерный, довольный храпом Бежана, казался расчетливой насмешкой на хребте жалобно завыл шакал точно выразив чувство шона обнаженные ягодицы которого обдувал ночной ветер дав вернулся на рассвете шон не спал ну чем все закончилось спросил он дав зевнул было дело я усомнился мужчина ли я однако все закончилось к удовольствию всех участников какая женщина Он снял рубашку, и шон увидел царапины у него на спине. А тебе она давала касторку? С горечью спросил он. Прости, сочувственно улыбнулся Даф. Я пытался ее разубедить. Правда, пытался. Она очень заботливая женщина. Ее очень встревожил твой живот. Ты не ответил на мой вопрос. А это? Даф натянул одеяло до подбородка. С этим мы разобрались в самом начале переговоров. Она возьмет по 10 фунтов наличными за каждый участок и дает нам возможность в течение двух лет выкупить каждый из них за 10 тысяч. Об этом мы договорились за ужином. Остальное время мы посвятили, образно говоря, рукопожатием по поводу заключения договора. Завтра днем, ну, точнее, сегодня днем, мы с тобой поедем в приторию и находим юриста, который составит договор, чтобы она его подписала. А сейчас мне нужно немного поспать. Разбуди меня к обеду. «Спокойной ночи, приятели!» Вечером Даф и Шон привезли из притории договор. Это был внушительный четырехстраничный документ, полный подробностей и дополнительных условий. Канди отвела их в свою спальню, и они тревожно ждали, пока она прочтет его дважды. Наконец она подняла голову и сказала. «Кажется, все в порядке. Но есть еще одно обстоятельство. Сердце у Шона упало». И даже в улыбке Дафа появилось легкое напряжение. До сих пор все казалось очень легким. Канди заколебалась, и Шон с легким удивлением заметил, что она покраснела. Приятно было наблюдать, как персики ее щек превращаются в зрелые яблоки, и они оба с интересом наблюдали за этим. Напряжение заметно спало. — Я хочу, чтобы шахту назвали моим именем. Они едва не вскрикнули от облегчения. «Превосходная мысль! Как насчет «Золотая шахта Раутенбах»?» Канди покачала головой. «Я бы не хотела упоминать о нем. Давайте оставим его». «Хорошо. Назовем ее «Глубокая Канди». «Несколько преждевременно. Мы ведь еще на уровне поверхности, но пессимист никогда не выигрывает», — сказал Даф. «Да, это замечательно», — воскликнула Канди. «Снова краснея теперь от удовольствия». Она подписала договор, а Шон тем временем раскупорил бутылку шампанского, которую Дав привез из Притории. Они сдвинули бокалы и Дав произнес тост. — За Канди и за глубокую Канди! Пусть первая с каждым днем становится все милей, а вторая — все глубже.